— А без театральных эффектов вы обходиться не пробовали? — проворчал Филимонов. — Это вы о чем? — удивился проводник. — Об этих, что ли? А были другие варианты? Поделитесь опытом. — Нет, но ну, теперь на уши встанет вся полиция. — Да хоть на хвост. Не поделили паны что-то с британцами? Вот и боднули в бок ихний автомобиль. Мы-то здесь при чем? — «Обождите!» Майор повернулся на сиденье. «Поляки-то здесь с какого боку взялись?» «А я знаю. За вами следили англичане, здешняя резидентура, а таранил их автомобиль поляк, причем офицер, из числа их польских коллег». «Вы точно в этом уверены?» «Абсолютно. А все прочие, кто захочет расследовать данный инцидент?» Найдут в кармане у поляка его документы. Это точно? Сам видел. Ага, стало быть, и за рулем могли сидеть. Мог, но меня там никто не заметил. Но ведь водитель сможет вас опознать? Он без сознания, так что в данный момент от него толку никакого. Хорошо, но ведь он когда-нибудь придет в себя? Не придет. Совершенно спокойно заметил проводник. В салоне автомобиля повеяло холодом. — Однако, — быстро нашелся Филимонов, — не любите их? — А есть за что любить? — Ну, наверное, нет, но мы стараемся так не работать. — Да ну! — развеселился собеседник. — Мне-то сказки не рассказывайте, ладно? — я ведь не в глухой тайге все это время жил. Тоже, слава богу, в курсе дел. Ну, хорошо, но очень вас прошу воздержаться в ближайшее время от таких вот цирковых представлений. Работе шумиха не способствует. Вот здесь вы правы, кивнул проводник. Тем паче, что и противники наши какое-то время потратят на выяснение отношений. А значит, и надзор их ослабнет. Кстати говоря, товарищ майор, следили-то за вами. Спутник ваш мне, между прочим, так и не представленный. Интереса особого у них не вызывал. Старший лейтенант Костриков Олег Миронович наклонил голову водитель. — Постойте, — перебил его майор, — насчет слежки это точно? «Да уж куда точнее-то. Вы за десять дней выходили из торгпредства семь раз, три со старшим лейтенантом, два с торгпредом и еще два раза выезжали в посольство. Все это время за вами следили, и очень плотно. А вот все прочие ваши спутники такого внимания отнюдь не удостоились». «Интересно, это что же выходит?» Ждали меня тут? — Вам виднее. Однако же я другого вывода сделать не могу. — Ничего себе! Филимонов вытер вспотевший лоб. — Вас послушать, так у нас везде предатели сидят. — Ну, а кого вы сами-то в тюрьмы сажаете? Тоже надо думать, не всех подряд. Так что, товарищ майор, ищите стукача дома. Ну, — Ладно, — успокоился майор. — Это уже моя забота. Вот старший лейтенант будет работать с вами. Столько, сколько это потребуется для дела. Вам лично что-нибудь от нас нужно? — Пока что нет. Но за предложение спасибо. Воспользуюсь. — Все вопросы можете задавать Олегу Мироновичу. Связь на нем. Вы ведь свои каналы светить пока не желаете? — а вы с ними работать не умеете надеюсь что пока ты то что же за связь у вас такая интересная рации то у вас нет телеграф есть телефон почта банки наконец постойте а они то каким боком тут ну я ж говорил не все виды связи вы используете не все по узкой улице неторопливо шли два человека. Костриков переоделся и теперь всем своим видом напоминал преуспевающего предпринимателя. Хорошее пальто, добротная фетровая шляпа, солидный уважаемый человек. Его спутник сегодня выглядел отставным офицером. Расправленные плечи, подчеркнута ровная осанка и страевая выправка. За версту выдавали старого служаку. Вот что, Олег Миронович, нам с вами теперь работать долго, так что давайте как-то друг к другу привыкать. Вы по документам прикрытия кто будете? А то вот так прилюдно вас по имя отчеству назову, конфуз выйдет. По документам Вальтер Хогенберг, предприниматель. Торговля лесом и сопутствующими товарами. А как я должен обращаться к вам? Олег Иванович назвал только ваш оперативный псевдоним. Так моего имени и он не знает, так уж вышло. Что же до документов, так по ним перед вами сейчас Карл Готлиф фон Мек, гаупман в отставке. Так что будем знакомы, господин огенброк «Весьма опольщен таким знакомством», — приподнял шляпу Костыков. «Вы в разведке как давно? Опыт работы в Европе имеете?» «Третий год уже. Из них два года в Австрии, Германии. Профиль?» «Связной». «Это хорошо. Переучивать вас не придется. Майор пояснил, с кем дело предстоит иметь?» «Законсервированные агенты глубокого внедрения...» «Так...» Проводник огляделся по сторонам. «Давайте-ка вон в том кафе присядем, я вам кое-что растолкую». Подошедший пожилой официант принял заказ и, вытянувшись, прищелкнул каблуками. «Чего это он так?» — поинтересовался старший лейтенант, когда тот ушел. Отставной унтер-офицер, причем кадровый, видит, что перед ним, как минимум, один офицер присутствует. Вот, условные рефлексы и сработали. А с чего вы это взяли? Выправка, раз, подтянут и аккуратен, хотя это вообще-то нормальная черта большинства немцев, но у военных, особенно кадровых, она выражена лучше. А почему унтер офицер? Здесь несколько официантов, но он один стоит на особицу, и все прочие на него поглядывают, словно советуются. Есть у мужика опыт и привычка командовать. Офицер в официанты не пойдет, сейчас уже не те времена, когда они за любую работу брались, лишь бы с голоду не подухнуть. Так что остается унтер. Соответственно, когда офицер он увидел, то сам к нему и подошел. Надо же. Учитесь, господин Огенброк, такие мелочи иной раз жизнь спасти могут, и не только вашу. Разговор прервался. Вернувшийся официант, ловко расставил на столе тарелки, открыл бутылку и налил в бокалы вина, поставил ее на стол и почтительно выпрямился. Благодарю вас, унтер-офицер, офицер, наклонил голову проводник. Чувствуется, старая школа, такого не забыть. Да, гер. Гауптман фон я Яволь, гер Гауптман. — Приятно видеть, что и хоть где-то еще есть старые солдаты, хорошо знающие свое дело. Можете пока быть свободны. Яволь, прищелкнул каблуками официант. Коротко и отрывисто кивнул, повернулся и отошел к своему привычному месту. — А зачем вам это? Вот так с ним сейчас разговаривать? Ну, подошел, обслужил, и что? — Зато теперь он видит в моем лице командира, имеющего право отдавать приказания. Это первое. Далее. Представьте себе, что за нами следят. Да не дергайтесь так. Я же говорю, представьте, вот войдет такой глазастый сюда, сядет за столик, так, чтобы нас видеть. Где здесь такой, ну-ка? Ну, вон там, у стойки. С другой стороны нас пальма закрывает, видно, плохо будет. Ага. А рядом со столиком как раз наш унтер и обретается. Стало быть, заметит. «Непонятный интерес к нам, вернее, ко мне. Рубь за сто. Подойдет. Вроде бы как податчиво, чего, да и скажет. Офицер об опасности предупреждать положено. Это у унтера в крови». «Да ладно!» «Именно так, смею вам заметить. Не раз уже подобное бывало. Опять же, начни кто его впоследствии расспрашивать о нас». Кого напишет первого? Надо думать вас. Правильно. Зато спутника моего так и вовсе не заметит. Ни офицер, ни солдат. Интереса не заслуживает. Оно и наросох, как важно бывает, чтобы вас не заметили. Я-то связной, появился и исчез, а вам, например, тут жить дальше надобно. Нечего к себе внимания привлекать. Никто же другой в нашу сторону и не глянет. Раз Унтер нас под свою опеку взял, всем прочим, тут ничего не светит. Только уж и вы и достойные забывать не следует в таком случае. Не подачка это халдею, как у нас, а знак уважения к боевому товарищу. В таком случае уже корпоративная солидарность работать станет. Не сдаст солдат товарища полицейскому. Во всяком случае не сразу. Время же в нашей работе, оно иногда кровью измеряется.